Глава 24. Не знаю, как согласилась на уговоры Мии, но в субботу после обеденного сна сына я вместе с ним и в сопровождении Адама шла к дому Альфы. Подруга категорически отказалась идти на праздник, на ходу придумывая глупые отговорки, а потом рыкнула. Я терпеть не могу эту овцу. И без стеснения закрыла передо мной дверь в спальне. Интересно же мне предстоит знакомство, если полагаться на слова Мии что заочно познакомилась с дочерью Альфы и ее парой, оборотнем из соседней стаи. Я ощущала некую тревогу от предстоящего вечера. Это была вторая моя встреча со всей стаей одновременно, если первой встречей считать обряд единения душ, проведенный в лесу перед ликом Селены. К моему разочарованию посиделки оборотней практически не отличались от самых обыкновенных совместных посиделок людей. Костер. Жареное мясо, столы, шезлонги, музыка, множество напитков, с той лишь разницей, нет алкоголя. Его оборотни не употребляли принципиально. Наше приближение заметили, и даже те, кто до этого были увлечены беседой или едой, повернули к нам головы. Я замедлилась. Что-то я не готова ко всеобщему вниманию. Идем. Горячая мужская ладонь легла на поясницу и слегка надавила. — Ты привыкнешь? — Почему они так смотрят на нас? — спросила я тихо-тихо, нагоняя и практически прижимаясь к мужскому плечу. Не знаю, чем объяснить, но близость Адама сейчас не нервировала, а, напротив, успокаивала. Он с Темой на руках был на полшага впереди, словно стараясь закрыть меня. — Ты и сама знаешь, — прошептал оборотень. Тихий мужской голос разлился по телу мелкой-мелкой Я изобразила непонимание, не давая и шанса вновь начать разговор об истинности. Мы ступили на дорожку под радостные визги девушки. Ох, а вот, кажется, и виновница торжества. С приближением девушки я могла без сомнения сказать, что передо мной дочь Альфы. Настолько отец и дочь были похожи. — Какой хорошенький! — волчица неслась на нас. — О, Селена, как он на тебя похож, Адам! Всплеснула она ладошками и сложила их на груди, умиляя стеми. Сын бурную встречу не оценил и скуксился, прижимаясь к груди Адама. Митя, глянь! Позвала девушка кого-то, игнорируя настроение ребенка. Ну иди сюда быстрей! Она нетерпеливо притопнула, постояла секунду и скрылась в толпе. Это Леся, дочь Ивана и Марины. Донес до меня оборотень, пока я пыталась высмотреть Митю за которым убежала волчица. «Я так и поняла», — ответила спокойно, хоть в груди клокотал вулкан, готовый извергнуть лаву в любую секунду. Митий оказался очень крупный молодой мужчина. Если что я и понимала в оборотнях, то этот был точно не рядовой волк. От него исходила сила, что улавливалась на уровне инстинктов, в жестах, в голосе. Что-то подобное я чувствовала при первых редких встречах с Адамом и чувствую рядом с Альфой. Я слишком увлеклась сравнением незнакомого мне оборотня и старшего лисмана и пропустила этап знакомства. «Очень приятно», — ответила на автомате, вынырнув из своих мыслей и заметив, что от меня ждут реакции. Но ну, привет, малец! Иди к дяде Миту!» Новый знакомый поманил Тему. «Разрешишь?» — спросил он у Адама перед тем, как взять ребенка. — Я умею обращаться с детьми. Успокоил меня оборотень широко и обаятельно улыбаясь. — Дайте хоть пацана в руках подержать, а то только девки и девки! — ворчал он по-доброму. Тема удивил, уселся на мужских руках и с интересом слушал, как его хвалят. — Какой ты сильный волк! — умилился оборотень. — Очень! — с гордостью подтвердил Адам. Валерий не дает продохнуть, уже вовсю пытается манипулировать силой. Это самые неправильные мужчины, которых я только встречала в своей жизни. Я с не меньшим изумлением, чем оборотни наблюдали за малышом, наблюдала за ними. Защитником растешь. Оборотень продолжал хвалить Тему. Твою маму надо беречь. Знаешь, как с ними сложно. На последние слова я насупилась и причмокнула недовольно. На языке крутилась. С кем? С ними. — С девчонками. Они хрупкие и капризные, а ты вырастешь сильным, настоящим волком. — Мы не капризные, — фыркнула Леся. Если я про себя ворчала, то сын расплывался в счастливой улыбке. — Я не осуждаю тебя, мой сладкий. Если бы меня так хвалили, то и я бы довольно светилась. — А дайте и мне подержать волчонка, — раздался женский голос. «Нет, внутри меня все воспротивилось. Даже не знаю, с чем это связано. Возможно, с внешним видом девушки, которая напоминала фальшивую куклу, или ее манере разговаривать с жалобно-истеричными нотками в голосе». Леся в предвкушении растерла ладони. «Эмм...» — протянула я и бросила взволнованный взгляд на Адама. «Тема не привык к такому вниманию», — произнесла как можно мягче. Не хватало еще испортить отношения с дочерью Ивана в первые минуты знакомства. Он перевозбудится и будет плохо спать. Волчица игнорировала сказанное и тянула на маникюренные пальчики к моему сыну. «Как-нибудь потом, лезь!» Вмешался Адам, забирая из рук оборотня малыша. Я подарила спасителю моего душевного спокойствия благодарный взгляд. «Не последний раз встречаемся, так ведь?» Добавила я с улыбкой. «Где здесь можно взять попить?» Я изобразила растерянность. Надеюсь, мой актерский талант не подведет. «Идем к столам». Адам кивком указал направление. «Вы с нами?» Спросил он у пары. «Нет, мы только поели», ответил Митя, приобняв девушку. «Мясо сегодня отличное. Выбирайте баранину». Посоветовал. «Спасибо». Поблагодарила я с сконфуженно и последовала за лисманом Да, я не готова делить внимание своего сына с кем-то еще, тем более с чужой волчицей, похожей на идеал любого мужчины. Не знаю, по какой причине Мия не взлюбила дочь Платовых, но и меня Леся не расположила. Да и отдай я сына, в душе сразу зарождалась противная тревога. Казалось, что я упущу что-то важное или не смогу ему помочь, если потребуется помощь. Мне были слышны недовольные шепотки доносящиеся вместе со звуками музыки. Но я тоже хотела поиграть с волчонком. Леся капризничала не хуже Темы. Что я сделала не так? Она мать, — успокаивал ее мужской голос, — и имеет право отказать, а мы скоро сами станем родителями. Мы еще отошли на несколько шагов от места встречи, и я больше не разобрала ни слова. Адам подвел нас к столу хозяев дома. Вот этого я и боялась. У меня не было большой надежды, что мы незаметно где-то отсидимся. Все же должность Адама обязывает быть ему ближе к Альфе, но я не предполагала, насколько четкая иерархия у оборотней. Все как и в человеческом мире. Те, кто влиятельней, занимают отдельное место. Валерия, как твое здоровье? поинтересовалась супруга Ивана. Наконец, Адам позволил мне взять Тему на руки и я обняла сына, прижимаясь губами к пушистой макушке. «Спасибо, хорошо», — произнесла я, отрываясь от игры с малышом. «Но с одной рукой тяжело управляться с ребенком, да и с домашними делами», — добавила спустя несколько секунд молчания, решив, что вот так прервать разговор будет некрасиво. И в подтверждении моих слов Тёме сразу понадобилось тащить со стола салфетку и попробовать ее на вкус. «Дай ему ребрышко», — посоветовала Марина. «Не бойся, волчонку можно. Он же маленький хищник, а даже маленькие хищники любят мясо. Почишет зубки о косточку и перестанет пытаться съесть салфетку». И в очередной раз я обратилась за помощью к Адому. Оборотень Уборотень почувствовал мой вопросительный взгляд, отвлекся от разделки мяса. «Дай», — только и произнес, возвращаясь к ножу и вилке. «Ну, хорошо». — согласилась я. — Вам точно лучше знать. Произнесла, выбирая нежирный кусочек. — Я же говорила, — довольно произнесла Марина. — Хочешь справиться с оборотнем, накорми и приласкай. Совершенный рецепт. — поделилась. — Но потом придется повозиться, чтобы отмыть этого хищника. Рассмеялась она. — Тёма еще ничего не ел с таким удовольствием, как баранье ребрышко. — стараясь изо всех сил откусить кусочек четырьмя нижними зубами. Ухватив косточку руками, мусолил ее и причмокивал. Боже, если бы нас сейчас видела моя мама, у нее точно бы случился сердечный приступ. Полугодовалый ребенок с куском жареного мяса. Кошмар и ужас. Поешь. Адам сменил мою чистую тарелку на свою, наполненную разделанным мясом и овощами. Воспользовавшись моей растерянностью, И, не дожидаясь согласия, он пересадил малыша к себе на колени и вернулся к разговору. «Ешь, пока не остыло!» Бросил между фразами к Ивану. «Спасибо!» Пробормотала я сконфуженно. «А ты?» Спросила я, тихо берясь за вилку. «Потом!» Как всегда, коротко ответил оборотень. «Не торопись!» Добавил, спустя несколько моих неудачных попыток наколоть сразу два кусочка. Я едва себя сдержала, чтобы не пнуть лесмана под столом и не проворчать. Хватит за мной наблюдать. Валерия, теперь мое внимание привлек платов, как мясо. Но почему мне не дают спокойно поесть? Очень вкусная, ответила я. Иван, прорычал Адам, я не хочу, чтобы ты ее втягивал в это. Эм, я отложила вилку. Что происходит? «Я лишь предложу, а девочка решит сама», — спокойно ответил Платов. «Девочка, это я?» Я перевела взгляд с Альфы на Адама. «Что такое?» — поинтересовалась я. «Ничего», — рыкнул Лисман. «Помнишь Латковых?» Альфа игнорировал недовольство Адама. «Помню, конечно», — призналась я. «Милую пару, Сергея и Полину...» Выходные в их доме у моря и известия о моей беременности. Все помню». «Их приглашение в силе», — говорил Платов. «На день рождения дочери. Ей скоро год. Латковы стали для нас важными партнерами. Доход стаи увеличился на 30%. Это отличный результат». «Иван», — встрял Адам, — «мы все обсудили с тобой, и я отказал». «Я не понимаю, к чему вы клоните». Сказала я, чувствуя себя неуютно. Альфа говорит так, словно от меня одной зависит благополучие всех. Я был бы тебе благодарен, если бы вы с Адамом поддержали партнерские отношения и посетили праздник в качестве супругов. — Что? — вырвалось у меня удивленно. — Но Эрил... — произнесла я и, наконец, поняла смысл задумки Платова. Адам должен заменить своего брата, выдать себя за него. Нет, я отрицательно покачала головой. На это я точно не пойду.